Глава 63. Рэм несет мой чемодан и, как я подозреваю, надеется остаться на ночь. Но я сомневаюсь, подумывая пока попрощаться с генералом, а позже навестить уже в его особняке. Там больше возможности нормально побыть наедине. «Леди Майруш», — сконфуженно произносит Патрик, и мы с Рэмом в недоумении смотрим на него. «Вас ждут в гостиной». Миссис Милл впустила так, как прибыла матушка генерала Грехема. Рэм не дослушивает, крылья его носа гневно вздрагивают, и он быстрым шагом идет в гостиную. Я следую за ним и застываю в дверях. В креслах сидят две женщины. Леди грехом я сразу признаю, а вот вторую вижу впервые. Усталое лицо, сутулая спина, пустой взгляд, зеленое платье из дешевого капрона. Кто это? проносится первая тревожная мысль. «Леди Майрош?» Возглас Рэма звучит как выстрел. Но я и так осознаю, что смотрю сейчас в лицо матери Анны. И это ужасно, потому что я не знаю, как должна вести себя. Я не чувствую ничего, кроме неприязни к этой вульгарной женщине, ощупывающей меня цепким взглядом, обдумывающей, как урвать кусок пожирнее. Она встает и раскрывает объятия. Ярко-красные губы расползаются в улыбке, обнажая золотой зуб. Боже, я сейчас чокнусь. Такого я не ожидала. Девочка моя, ты хорошо выглядишь. А ИНС твердила, а неплохо, муж ее выгнал. А вон оно как оказывается. Я непроизвольно делаю шаг назад и упираюсь спиной в Рема. Его мать поджимает губы, но молчит, словно что-то обдумывает. Зачем ты привезла ее сюда? Зло спрашивает Рэм. А что мне было делать? Леди Грехом разводит руками. Она заявилась к нам, сказала, что ищет Анну. Я привела ее, чтобы избежать скандала. Я прибыла неделю назад, но Инес меня поперла. И мама снова пытается обнять меня, но я прячусь за Рэмом. Зачем вы приехали? Рэм встает так, чтобы оградить меня от настырной дамочки. У меня закончились деньги. А тут новости пришли, что брата моего мужа посадили. Денежный ручеёк иссяк. Обидно. Она цокает языком и смеется. Так во сколько вы оцениваете свою спокойную жизнь, генерал? И мамаша Анны подмигивает ему. Я опираюсь на плечо Ремы и понимаю, в каком кошмаре жила Анна. Представляю, как эта женщина воздействовала на неё. И сегодня я сама будто заглядываю в прошлое Анны. Соприкасаюсь с ее бесконечным кошмаром, в котором мать тянула ее на дно. Если честно, я жду, что леди Грэхэм возведет глаза к потолку. Примется страдать, при этом непременно показательно. Но она встает и решительно заявляет: Нельзя платить шантажистам, Рэм. Мы должны решить эту проблему раз и навсегда. Мать Анны подбочинивается и окидывает Леди грехом насмешливым взглядом. Прикопайте меня, что ли? Ну, давайте. Только вам это не сойдет с рук. Лучше договоримся полюбовно. Я получаю кругленькую сумму на счёт и не беспокою больше эту неблагодарную своим обществом. Наверное, я должна сказать что-то, но язык прилипает к небу. Я молчу и думаю, как спровадить мерзкую женщину. Я заплачу, — резко говорит Рэм. Вы получите деньги и навсегда уберетесь из жизни Анны. Но его мать поднимает руку, Жестом прерывая сына. «Шантажистам не платят, сынок!» Неожиданно жестко повторяет она. А потом разворачивается к матери Анны. Я даже имени ее не знаю. Какой кошмар! «Дочь совсем на вас не походит!» Спокойно и с достоинством произносит леди Грэхом. «Совершенно другие черты лица. Цвет кожи, волосы, фигура даже близко не похожи!» «На что вы намекаете?» Женщине совсем не нравится направление, которое принял разговор, и она скалится. Но Рэм уже понял намек матери. Он подталкивает меня к леди Грехам, и та протягивает руку, чтобы принять под свое крыло. Не скажу, что свекровь мне нравится, но сегодня она борется за сына. Истинность перевешивает для нее вопросы симпатии и антипатии. Я часть рода и точка. Встаю рядом с леди Грэхом и холодно смотрю на мать Анны. Она настороженно глядит в ответ, растерянно шевелит губами. «Я тебя неблагодарную дрянь одна ставила на ноги!» Женщина ожидаемо переходит в нападение. «Сопли тебе подтирала, а ты тут перед матерью губы кривить будешь! Я вам сейчас устрою скандал, да такое, что газеты!» Как девочка попала к вам. Рам хватает ее за руку выше локтя. «Она не ваша дочь. Отпираться не получится!» Он не знает точно, на наугад, надеется считать реакцию. Доли секунды хватает, чтобы разглядеть панику, мелькнувшую на лице женщины. Но она быстро собирается и орет: "Да что вы себе позволяете! Я была женой Оливера Майроша, не были. Вы чужая, Анне. Ваша сестра в курсе, или вы обманывали всех?" Рэм сыпет вопросами, не давая женщине успеть придумать отговорку. Она теряется. А мы с леди Грехом оседаем на диван. Да пойду, я пойду. Отпустите. Не хотите помочь родственнице, и ладно. Женщина пытается вырваться, но Рэм грубо тянет ее к выходу. Патрик, зовет дворецкого. Вызывайте жандармов. Срочно. Лжемать орёт, а леди Грехом сжимает мою руку. Я помню Оливера. Он не был похож на своего брата. «Такой тихий был молодой человек. Не стал бы он жениться на этой!» А я прикрываю глаза, и на меня падает облегчение, выбивающее все силы. Из холода носятся крики и ругань, но я сижу рядом со свекровью и позволяю мужчинам решать проблему с самозванкой. «Как... как я могла попасть к этой женщине?» — шепчу, конечно же, подразумевая Анну. «Рэм разберется. «У него есть знакомые в тайной канцелярии императора», — отвечает леди Грэхэм. «Думаю, ты и правда дочь Оливера. Похожа на него». Молча киваю. Я видела в вещах бабушки старые снимки, но не приглядывалась к лицам. Как все успокоится, поднимусь к себе и рассмотрю их получше. И мне больше не хочется отпускать Рэма. Уж очень мерзко на душе. Когда самозванку забирают жандармы, леди Грэхэм поспешно прощается. Ее ждет водитель. А я черчу пальцем по груди Рема и чуть слышно прошу. Останься.